я невольно сравнивал спокойное, полное, глубокого религиозного настроения лицо государя с напряженным, болезненно экзальтированным выражением императрицы. По возвращении из церкви я застал уже во дворце прибывшего сменить меня флигель адъютанта графа Кутайсова. 26 ноября, в день праздника кавалеров ордена святого Георгия, Все кавалеры Георгиевского креста и Георгиевского оружия были приглашены в народный дом, где должен был быть отслужен в присутствии государя торжественный молебен и предложен обед всем георгиевским кавалерам. Имея орден святого Георгия и георгиевское оружие, я был среди присутствующих. Громадное число георгиевских кавалеров Офицеров и солдат, находившихся в это время в Петрограде, заполнили театральный зал дома. Среди них было много раненых. Доставленные из лазаретов тяжело раненые располагались на сцене на носилках. Свита и приглашенные стояли в портере вплотную к сцене. Вскоре прибыл государь с императрицей. По отслужении молебна генерал-адъютант принц Александр Петрович Ольденбургский зашел на сцену, поднял чарку и провозгласил здравицу государю-императору и августейшей семье. Государь-император выпил чарку и провозгласил «Ура!» в честь георгиевских кавалеров, после чего он и императрица обходили раненых, беседуя с ними. Я, вновь наблюдая за императрицей, Беседовавший, наклонившийся над носилками тяжело раненого, обратил внимание на болезненное выражение ее лица. Она, внимательно расспрашивая больного, в то же время, казалось, отсутствовала где-то. Видимо, выполняя что-то обязательное и неизбежное, она мыслями была далеко. Наконец, прибыли в Петербург офицеры депутации. Представление было назначено в царском днем 4 декабря, перед самым назначенным в этот день отъездом государя в Ставку. Отправив утром предназначенную быть подведенной наследнику лошадь, поседланную маленьким казачьим седлом, я выехал с депутацией по железной дороге, везя заказанную для наследника форму полка. Поезд наш должен был прибыть в Царское за полчаса до назначенного дня представления государю депутации часа. И я рассчитывал, что успею до представления депутации доложить государю о моих офицерах, дабы государю легко было задавать вопросы представляющимся. Вследствие какой-то неисправности пути поезд наш опоздал, и мы не успели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 где осматривали подведенного депутацией коня. Тут же на крыльце царско-сельского дворца государь с наследником снялся в группе с депутацией. Это, вероятно, одно из последних изображений государя во время его царствования, и это последний раз, что я видел в русского царя.